Глава 13. Оборудование. Чтобы начать частную практику дизайнера интерьера, по сути, нужно только одно – горячее желание. Но все же поговорим о том оборудовании, которое обеспечивает более высокий уровень вашей работы и является в большей или меньшей степени необходимым в практике дизайнера интерьера. Вы думаете, что вам понадобится в первую очередь компьютер? Отнюдь. Самые главные инструменты в работе дизайнера, с которыми вы не должны расставаться ни днем, ни ночью – это рулетка и фотоаппарат. Лазерная рулетка. Я бы сказала, что для дизайнера интерьера это вещь первой необходимости. Обычной рулеткой крайне сложно замерить помещение самостоятельно без посторонней помощи. О технологии обмеров мы еще поговорим более подробно в главе 28. Кроме того, лазерная рулетка дает меньше погрешностей позволяет легко измерить даже довольно большие расстояния. Принцип ее работы прост. Вы приставляете агрегат к одной поверхности, видите метку лазера на противоположной, нажимаете кнопку и получаете точное расстояние от одной поверхности до другой. Единственный недостаток – проблематично работать с блестящими поверхностями или в очень яркий солнечный день. Лидеры среди производителей лазерных рулеток, их еще иногда называют дальномерами, это Bosch и Leica. Я сама пользуюсь рулеткой фирмы Leica. Я сама долгие годы пользовалась рулеткой производства фирмы Skill. Их продукция распространена в Латвии. Лазерную рулетку можно приобрести в большом строительном магазине, в фирме, продающей строительное оборудование. Bosch как раз производит огромное количество разнообразной ремонтно-строительной техники, вплоть до грузоподъемных кранов, а также в интернет-магазинах. Цены колеблятся примерно от 100 до 1000 долларов США и зависят от известности производителя, точности рулетки, дальности ее действия и наличия дополнительных функций. Что касается точности, большинство производителей гарантируют погрешность не более 1-2 мм. И поверьте, для дизайнера интерьера это более чем достаточно. По дальности действия тут уж решать только вам. Я в целях экономии приобрела в начале своей деятельности рулетку, которая работает в пределах 30 метров. Мне тогда казалось это более чем достаточным для интерьеров. Что ж, для квартиры домов так оно и было. Но когда дошло до больших производственных помещений, холлов, отелей, ночных клубов и бассейнов, тут уже она перестала справляться и пришлось ее поменять. Функции у лазерных рулеток бывают очень и очень разные, от простого измерения расстояния до вычисления объема помещения и еще более сложных вещей. Однако, возможно, вас заинтересует запоминание последних измерений. Рулетка позволяет вернуться на несколько шагов назад и перепроверить цифры. Некоторые самые дорогие лазерные рулетки могут подключаться к компьютеру через Bluetooth и позволяют сразу при замерах выстраивать чертеж помещения на вашем ноутбуке. К сожалению, я не сталкивалась пока с подобными технологиями и не могу прокомментировать их работу. Обычная рулетка. Все равно она вам понадобится, так как у лазерной рулетки есть ограничения по минимальному размеру. Так, например, расстояние около 10 сантиметров вы сможете померить только линейкой или обычной рулеткой. Обычная рулетка должна быть у вас всегда при себе. Никогда не знаешь, где и что придется измерять. Например, когда я проектировала первый ресторан, я во всех кафе мерила расстояние между столами и размеры самих столов, чтобы собрать информацию о том, как это делают другие. Если же по каким-то причинам простую рулетку вам носить несподручно, вас может выручить обычная мягкая сантиметровая лента для портных. Она легко помещается в кошелек или в карман и почти ничего не весит. Фотоаппарат. Нужен для фотофиксации помещения до начала ремонтно-строительных работ, а также для фотографий строительного процесса. Кроме того, часто фотоаппарат оказывается полезным в магазинах, чтобы запомнить какой-то материал, предмет мебели или светильник и его цену. С этими задачами справляется большинство фотокамер, встроенных в новые мобильные телефоны, и я считаю, что этого вам будет более чем достаточно. Если камера в телефоне вас по каким-то причинам не устраивает, сойдет практически любой простой фотоаппарат из тех, с которыми мы ездим в отпуск. Однако многие мои коллеги имеют профессиональную фототехнику, и настройки без нее не появляются. Я придерживаюсь мнения, что это нужно лишь в том случае, если вы умеете или хотите научиться фотографировать профессионально. Компас. Необязательный, но иногда полезный гаджет помогает определить ориентацию по сторонам света квартиры или дома. Как следствие, вы будете знать, в каком помещении какое естественное освещение – утреннее солнышко или закатные лучи. К счастью, сейчас во многие смартфоны встроены электронные компасы, так что отпадает необходимость носить с собой еще один прибор. Компьютер и доступ в интернет Трудно сейчас себе представить, что можно заниматься какой-либо профессиональной деятельностью, не имея компьютера. Однако он не является абсолютной необходимостью для самого проектирования дизайна интерьера. Некоторые мои коллеги вполне успешно работают, создавая свои проекты полностью от руки. И все-таки новейшие технологии прочно вошли в нашу жизнь, и наличие компьютера имеет несколько важных плюсов. В первую очередь это пользование программами. Визуализацию можно сделать от руки, но компьютерное черчение значительно опережает ручное по удобству. При черчении от руки каждая ошибка, каждое исправление или изменение грозит тем, что вам нужно начинать заново. При черчении на компьютере вносить изменения и исправления значительно проще и быстрее, а после нужно только распечатать новую версию. Далее. Компьютер – это удобство пользования скоростным интернетом, поиска нужной информации и общения с клиентами. Можно выйти в интернет почти с любого современного мобильного телефона, но вести серьезную переписку и тем более пересылать файлы гораздо удобнее с помощью компьютера. Без доступа к интернету вам точно не обойтись. Это возможность связи по электронной почте, удобный поиск контактов производителей и поставщиков, общение с клиентами, партнерами, коллегами по всему миру. Кроме того, интернет — это неисчерпаемый кладезь информации как технического, так и теоретического характера. Если у вас есть какой-то вопрос, если вам что-то непонятно, появился новый материал или вам задали вопрос, на который вы не знаете ответа, интернет — ваша чудесная палочка-выручалочка на все случаи жизни. Также интернет — это источник вдохновения, позволяющий найти огромное количество визуальной информации. Безусловно, для этого нужно уметь грамотно пользоваться возможностями поисковых систем, но это отнюдь не сложно, а преимущество дает массу. Какой именно компьютер вам понадобится, это зависит от того, что именно вы собираетесь на нем делать. Если только искать информацию в интернете, пользоваться почтой и писать тексты, вам подойдет любой простенький компьютер, возможно, даже портативный. Если вы хотите изготавливать чертежи в соответствующих программах, компьютер нужен подороже, с большими возможностями. Ну а для фотореалистичной визуализации параметры компьютера вообще должны быть очень и очень серьезные. Какие именно, лучше всего посмотреть в списке системных требований тех программ, с которыми вы будете работать. Об этом подробнее поговорим в следующей главе. А также пообщаться с людьми, которые уже работают в этой сфере и пользуются аналогичными машинами. Многие дизайнеры имеют по два компьютера. Один стационарный, стоит у них в офисе или дома, а другой портативный, они возят с собой на встречи с клиентами и в путешествия. Некоторые в качестве портативного компьютера используют планшеты. К примеру, iPad. У других производителей есть аналогичные модели. Насколько вам это необходимо, вы поймете сами со временем. Для начала же достаточно обычного компьютера дома. Принтер. Естественно, если вы используете компьютер, вам понадобится цветной принтер, чтобы иметь возможность распечатать результат своих трудов. Ну поскольку чаще всего в дизайне интерьера используется масштаб 1 к 100 и 1 к 50, то оптимальным решением будет покупка принтера формата А3. Это не слишком дорого, зато позволит вам самостоятельно распечатывать все чертежи по проекту, не прибегая к помощи специализированных мастерских. Поскольку довольно часто вам придется распечатывать не только чертежи, но и визуализации, фотографии, обратите внимание на то, как принтер справляется с этим. Большинство устройств, которые качественно печатают цветные изображения, даже называются фотопринтерами или принтерами для фотопечати. Вы можете купить один принтер, подходящий одновременно для печати чертежей и фотоматериалов, а можете два специализированных. Лазерные принтеры дают лучшее качество чертежей и более экономичны, а для печати фото лучше подходят струйные принтеры. Существенный момент – расход чернил и частота замены картриджей – контейнеров с чернилами. Хотя производители принтеров и дают какие-то параметры расхода чернил, в действительности оценить это можно только эмпирически. Желтый цвет, как самый светлый, всегда расходуется быстрее, чем остальные, поэтому я рекомендую отдавать предпочтение тем принтерам, где каждый цвет находится в отдельном картридже и заменяется независимо от других цветов. В идеальном варианте имеет смысл приобретать еще одно дополнительное устройство – черно-белый принтер, объединенный с копиром. Это незаменимый помощник перепечати чертежей, которая становится значительно дешевле за счет недорогих картриджей. Правда, на покупку все равно придется потратить дополнительные деньги, поэтому на ранних порах эта позиция не самая актуальная. Некоторые дизайнеры используют объединенную технику – принтер, сканер и копировальный аппарат в одном устройстве. Это тоже довольно-таки удобно, но обычно хорошие и качественные модели весьма недешевы. Сканер. Нужен в работе не так уж часто, к тому же иногда материалы можно просто перефотографировать. Но бывает все-таки и в нем необходимость. Однако покупать сканер формата А3 – пустая трата денег. Обычного А4 вам хватит за глаза. Машина. Дизайнера, как и волка, ноги кормят. И даже если на первых порах вы сможете обходиться без машины, то со временем почувствуете, что ее наличие для вас становится все более и более актуальным. Ежедневник. Хороший, качественный и удобный ежедневник – один из самых важных инструментов дизайнера интерьера. Вам нужно записывать назначенные встречи, неотложные дела, какие чертежи для каких проектов нужно выполнить, кому позвонить и тому подобные заметки. Я и еще несколько моих коллег в последнее время стали активно использовать ежедневники по методу Глеба Архангельского. На мой взгляд, они идеально подходят для нужд людей творческих профессий. Основное отличие от обычных ежедневников – имеется два списка на каждый день. Первый список, как в обычном ежедневнике, разграничен временем и называется «Жесткие встречи». Тут можно записывать назначенные встречи или звонки. Вторая часть называется «Гибкие задачи» и помогает спланировать то, какие задания без привязки ко времени можно успеть в этот день. Обычно я делю ее еще на две части – «Звонки» и «Чертежи». «Чертежи» в данном случае – условное название. Имеются в виду любые документы и графические материалы, которые нужно подготовить для моей дизайнерской деятельности. Телефон. «Я далека от мысли, что у вас нет мобильного телефона, и все же не могу не отметить его важность в процессе работы дизайнера интерьера. Вам придется делать огромное количество звонков, сначала для общения с клиентом, потом на стадии реализации со всеми занятыми в проекте людьми, проектировщиками инженерных сетей, строителями, менеджерами магазинов, курьерами, доставляющими документы и материалы. Сразу готовьтесь к тому, что звонить вам будут много, а вы сами будете звонить еще больше».